Глава 42. Приморск. Наши дни. На следующий день я прошёл в кабинет Надежды, чтобы узнать, взяла ли она билеты в Финляндию. Но её не оказалось. Она вышла с налоговым инспектором выпить чашку кофе. Леночка приветливо мне улыбнулась и оглянувшись по сторонам, прошептала: "Ты такой бледный. Я догадываюсь почему. Ты ничего не придумал". Я тяжело вздохнул. "Ты права. Мысль, что это не позволит нам уехать вместе, для меня невыносимо. Она погладила мою руку и прижалась к ней щекой. «Не все так трагично. Макс, я тоже люблю тебя и хочу быть с тобой. И вчера я тоже думала о том, как нам украсть диадема». И я подался вперед. «И?» «И кое-что придумала». «Что?» Из моего рта вырвалось нетерпеливое шипение. «Что ты придумала?» Тебе нужно всего-навсего просить Надежду поехать перед круизом в горы и взять с собой меня, Леночка заговорила торопливо, словно боясь, что кто-то её прервёт. Я знаю прекрасное место. Там красивая природа и два домика на горе в окружении сосен. Это пустынное место, и вокруг и бродит лишь лесники. Так. Я пока не улавливаю ход её мысли. И что дальше? У меня есть двое парней, которые постоянно нуждаются в деньгах. продолжал она. Я скажу им, что нужно разыграть супружескую пару, то есть тебя и Надежду. Они ворвутся к вам в домик, свяжут вас, ограбят и заберут диадему. Футляр с драгоценностью ребята передадут мне. Я обнаружу вас, развежу и мы вызовем полицию. Ну, как тебе? Я пожал плечами. Её предложение мне почему-то не очень нравилось. Я бы не привлекал третьих лиц. то уверена, что они не расколятся. Лена улыбнулась. Уверена. У них и мысли не возникнет, что мы с тобой задумали. Я кивнул. В конце концов, её план был гораздо лучше моего и мог сработать. Хорошо, так и поступим. Секретарша открыла ящик стола и швырнула на стол красочные буклеты. Вот. Покажи это Надежде. Здесь описано село Горное и турбаза Полюбуйся, какая природа. Я поднёс буклет к глазам. Природа действительно была замечательная. Двухэтажные деревянные домики притаились среди высоких сосен на скале. По узкой тропинке можно было пройти к обрыву и по выбитым ступеням спуститься к горной реке. Я подумал, что буклеты не могут передать всей красоты первозданной природы. Но захочет ли Надежда туда ехать? Извини, дорогой. Она появилась, как всегда, неожиданно, и мы побледнели. Забыла предупредить, что сегодня мне нужно ублажить налогового инспектора. Кажется, обед ему понравился. Надежда взяла в руки буклеты. Какая красота! Что это за место? Моё сердце радостно забилось. Я тоже обратил на них внимание. Мой голос звучал уверенно. Правда, великолепно. Их показала мне Лена. «Мои друзья принесли мне их, чтобы похвастаться, где они отдыхали в выходные», — произнесла Лена и поправила свои нелепые очки. «И они добились своего, я им позавидовала». «Кажется, я им тоже начинаю завидовать», — встрял я. «Ужасно люблю такие места». Надежда посмотрела на меня. «Ты и правда хотел бы туда поехать?» Я поцеловал её в щёку. «Во всяком случае, и не отказался бы». Она развела руками. Её настроение было более чем благодушным. «Что ж, отлично. Думаю, мы можем отправиться туда в выходные. В следующие выходные мы будем с тобой в Норвегии». Я бросил взгляд на Лену. Её пухлые губки улыбались. «Лена, извини, если у тебя планы на субботу и воскресенье...» Надежда повернулась к ней. «Лена, извини, если у тебя планы на субботу и воскресенье...» Ты поедешь с нами, мне нужно просмотреть все документы перед поездкой, поэтому в горы мы возьмем ноутбук и поработаем. Лена закивала. Разумеется, я поеду с вами, а личной жизнью займусь, как только провожу вас за границу. Я был на седьмом небе. А теперь, дорогой, поехали домой. Жена положила руку на мое плечо. Мне не терпится показать тебе новые наряды. К тому же нужно выбрать чемоданы, и я настаиваю, чтобы ты мне помог». На этот раз я не стал возражать и отправился с ней в магазин. Я даже чувствовал к ней нежность за то, что она сама того не зная, помогала мне воссоединиться с любимой женщиной. Когда жена примеряла очередное платье, я обнял её за плечи и шепнул: "К этому наряду очень подошла бы диадема. Ты не хочешь взять её в город?" Она рассмеялась. "Это шутка, да? Неужели ты думаешь, что я стану носить её в богом забытом месте?" К тому же это дорогая вещь. Намль, что может случиться. Я огорчился, но не надолго. Приехав домой, я увидел коробку с камерой, которой запасся, когда хотел выведать код от сейфа. Елена была не права. Мой первоначальный замысел оказался не так уж и плох. Я установил камеру напротив сейфа и уже на следующий день знал код, который жена от меня впрочем и не особенно скрывала. Я просто никогда об этом не спрашивал. Перед отъездом, когда Надежда уехала в ресторан, чтобы заказать еду, я открыл дверцу и вытащил сокровище, искренне надеясь, что сегодня жене не придёт в голову сюда заглядывать. Удача была на моей стороне. Супруга не открыла сейф. Когда мы сели в машину, диадема мирно покоилась в моей сумке.